Глава вторая. Будучи адвокатом осмотрительным и осторожным, мистер Шеперд как бы не относился он к сэру Уолтеру, предпочитал, чтобы кто-то другой навекал его недовольство, а потому и просил уволить его даже от самомлейшего намёка. Советвал всю надежду положить на безошибочную мудрость леди Расл.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 Будучи вдовой всего только личного дворянина, она очень отдавала должное баронетству. И сер Олтер, не только на правах старого знакомца, внимательного соседа, всегда готового к услугам мужа ближайшей её подруги, отца Энн и её сестёр, но уже по одному тому, что был сэром Олтером, заслуживал в глазах её самого горячего участия. и сочувствие к нынешним своим заботам следовало сократить расходы в этом не оставалось сомнений однако как тут поступить поменьше ущемляя его и элизабет она набрасывала планы экономии пускалась в подробные выкладки и в добавок сделавши то о чём не догадывались другие она посоветовалась с сэн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 кроме справедливости. «Уговорить бы твоего отца», — сказала леди Рассел, пробегая глазами бумагу, — «всё и уладится. Только бы он согласился, и за семь лет он выплатит всё сполна. И, надеюсь, нам удастся убедить его и Элизабет, что добрая слава Килленч Холла от скромности не пострадает».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 так часто заставляет нас страдать или толкает на глупости я от души надеюсь, что он не станет упираться за него нужно взяться с решительностью в конце концов раз уж ты нажил долги, ты их и плати и хоть, конечно, чувство джентльмена и от сост семейства многого стоит, ещё больше выстоит репутация человека благородного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 — Пристала ли такая жизнь даже самому захудалому дворянину? — Нет, лучше уж сразу покинуть Килленч-Холл, чем прозябать тут на таких позорных условиях. Покинуть Килленч-Холл. Мысль эту тотчас подхватил мистер Шепард, которого отчасти... Касселас лично решение сэра Олтера сократить расходы, и который был совершенно убеждён, что никаких ограничений не добиться без перемены места. Раз уж сэру Олтеру первому пришло это в голову, сказал он, он со своей стороны может лишь от души советовать ту же меру. Едва ли удобно сэру Олтеру вводить новые порядки в своём доме, где так утвердилось хлебосольство и милый старинный обычай.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 и на сей раз сыграла обычную свою шутку, подсунув ей нечто обратное ее устремлением. Бат был противен ей, и она даже считала вреден. Там и предстояло ей поселиться. Сэр Уолтер склонялся было к Лондону, но мистер Шепард догадался, что в Лондоне утратит он свое влияние и умел отговорить сэра Уолтера от его затеи, присоветовав Бат. Там ему будет куда легче соблюсти достоинства в нынешнем его затруднении. С затратами самыми скромными займет он должное положение в обществе. Два довода в пользу Бата против Лондона были взвешены, разумеется. Он ближе к Килленчу, всего в 50 милях, и леди Рассел всякий год проводит там чуть не всю зиму, и к великому удовольствию леди Рассел, самого начала облюбовавший для них Бат, сэр Уолтер и Элизабет, поверили, что там они не уронят себя и жизни их немало не потеряет приятности. Леди Рассел сочла своим долгом пойти против желания милого своего друга Н. Ожидать, что сэр Олтер не зайдёт до маленького домика по соседству, было бы уже слишком. Н попросту не понимала, какую горечь пришлось бы притом испытать даже и ей самой.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 и находила, что всё будет прекрасно. Здоровью же милого её друга Н ничто не грозит, ибо на летние месяцы Киллинч-лодж остаётся к её услугам. Перемена ей только прибавит здоровья и весёлости. Н не выезжает, она никого не видит. Она приуныла. Общество её ободрит. Леди Расл хотела, чтоб круг знакомств её расширился.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 чтоб проведал кто из посторонних. Сэр Олтер не снёс бы унижения, когда бы в округе узнали о его расчётах касательно Киринчхолла. Мистер Шеперд уже как-то обмолвился об объявлении, второй раз затевать этот разговор он не решался. Сэр Олтер ни о чём таком и слушать не хотел, запрещал даже самый малейший намёк о якобы имевших с у него на этот счёт виды, и лишь ожидая, что его вдруг умолит какой-то неотвязной нахадатой на собственных его условиях и как о великой милости предполагал он вообще сдать дом в наймы. Как скоро нам на помощь приходят доводы рассูดка, если нам чего-то хочется. У леди Расл под рукой оказался ещё один веский довод, почему сэру Олтеру с семейством необходимо переселиться. Элизабет завела недавно дружбу, которую леди Рассел предпочла бы видеть прерванной. Она близко сошлась с дочерью мистера Шепарда, вратившейся после несчастливого замужества под дочей кров, да еще с двумя детишками. То была не глупая юная особа, владевшая искусством нравиться. Во всяком случае, она умела понравиться в Киллиндж-холле и так вошла в доверие к мисс Эллиотт, что уже не раз у неё гостила, вопреки всем предостережениям леди Расл, находившей эту дружбу неуместной. Леди Расл не имела, надо признаться, никакого влияния на Элизабет и любила её, кажется, просто от того, что хотела любить, а не то, чтобы Элизабет стоила её любви.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 Да и в менее важных случаях ей нередко удавалось прекрасно показать Элизабет более тонкое знание света и верность суждений. Всё однако же бестолку. Элизабет всегда решала по-своему. Но ни в чём и никогда она ещё так не упрямилась и не противилась леди Расл, как в своём пристрастии к миссис Клей. И отклоняла общество такой достойной сестры.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 было делом первостепенной важности